Глава девятая Последующие четыре-пять дней были для Джорджа очень напряженными и полными беспокойства. Он предполагал, что позвонит ей и встретится с ней послезавтра. Но вышло все по-другому. В воскресенье утром Джордж размышлял, когда лучше назначить Кори свидание, но вспомнил, что они с Сиднеем решили после обеда походить по домам, чтобы застать людей, ведь в это время они отдыхали. Само собой, разумеется, Джордж должен был убедиться, что Брант работает, и только тогда позвонить Кори. Поэтому, выйдя из дому и отправившись в бар, Джордж решил по пути разузнать, действительно ли Брандт сегодня поедет обслуживать жителей Уэмбли. Джордж хорошо знал тот район и помнил, что неподалеку от тех домов, которые он собрался навестить, на развилке четырех улиц стоял телефон. Джордж как раз заканчивал обед, когда Брандт появился в королевской руке. Едва Фразер увидел это жесткое, бледное лицо, его охватило беспокойство. Сидный кивнул ему и заказал свой неизменный лимонад. — Хелло! — поздоровался Джордж бранд скорчил гримасу и резко спросил, видел ли он вчера кору. Джордж сильно покраснел. Кору? Сердце его сжалось от страха. Вдруг она поведала брату о том, где провела ночь. — Вы что, оглохли? — заорал бранд У меня невралгия, — объяснил он, отводя взгляд. И довольно болезненно. — Вы вчера встретились с корой? — повторил бран свой вопрос. — Я... я передал ваши слова, — промямлил Джордж. — А что, сообщение не дошло? — Дойти-то дошло. Но эта маленькая обезьяна не ночевала дома. Джордж сделал неопределенный жест. — Жаль, — думал он, — что Джордж Фразер, величайший гангстер, не умеет ответить как надо. — Зря вы так о своей сестре, — запредставал он вслух. — Может быть, она переночевала у одной из своих подруг. Вчера дождь лил, как из ведра. — У подруг, — повторил Брандт, его глаза цинично уставились на Фразера. — А они у нее есть, подруги-то? — А разве у нее нет подруг? — Нет. Мы не нуждаемся в друзьях. Таким образом, Бранд хочет дать понять, что он не допустит никаких отношений для сестры. Джордж почувствовал себя не в своей тарелке. Во всяком случае, я передал ваше сообщение, сухо сказал он. Ведь вы об этом просили, и больше я ничего не знаю. Да, Фразер, отрезал Сидный, я именно просил, чтобы вы передали сообщение только и всего. — Что я и исполнил, — добавил Джордж. — Ей крепко достанется, если она еще раз позволит себе не ночевать дома, — проговорил Сидный. Джорджу стало не по себе, его охватило чувство тревоги. Неужели Брандт может даже избить сестру? Мысль о том, что жестокий, опасный человек мог это сделать, привела его в ярость. — Что вы хотите этим сказать? — возмущенно спросил он. Ничего, кроме того, что она знает, что ее ждет, если еще раз не явится ночевать домой. Может быть, он лишь пригрозил ей, — подумал Джордж. Его тревога мало-помалу улеглась, да кора боится брата. Ей нужно быть осторожной. Он счел благоразумным сменить тему разговора и заговорил о тех адресатах, которых они собирались посетить после обеда. Тем не менее, его снидало желание поговорить с корой. Он хотел услышать от нее, что произошло. Если она нуждается в защите, он в ее распоряжении. Если же Сидней действительно избил ее, Фразер с ним рассчитается. Как? Это он сейчас не знал, но он об этом подумает. Время есть. Достигнув Уэмбли, Джордж понял, что добраться до телефона было гораздо сложнее, нежели он думал. Во-первых, дома, которые он должен был обойти, находились в противоположном конце этой длинной улицы. Во-вторых, бранд закончил свое дело гораздо быстрее, чем рассчитывал Джордж. О, Господи! Он был настолько поглощен мыслью, чтобы позвонить Кори что не сумел уговорить ни одного из четырех возможных клиентов приобрести злосчастный четырехтомник. — Это идиотизм? — думал он. — Так дальше продолжаться просто не может. Я сейчас же пойду к таксофону. Если бранд поинтересуется, кому я звоню, что ему сказать? Почему я так закомплексован? Какое ему дело? Скажу, что хочу договориться с подружкой. Он подбежал к ближайшему таксофону и в этот момент увидел Бранта, выходящего из подъезда. Джорджу стало жарко. — Куда это вы так спешите? — крикнул Брант. Джордж бросил, не останавливаясь. — Я должен позвонить. Он мельком увидел, как сардонически ухмыльнулся его компаньон. Неужели Брант догадывается? — Нет, определенно нет. А если все же, тогда ничего не поделаешь. — Джорджа охватило нетерпение. Он не мог больше ждать. Наконец он добрался до таксофона. В будке было очень душно. Джордж в волнении то и дело поглядывал на улицу. Вдруг Брант решит незаметно подойти. Он лихорадочно листал телефонную книгу, наконец отыскал магазин Харри и сын и набрал нужный номер. Скоро, скоро он услышит ее волнующий голос. Все-таки телефон... Это великое открытие. Джордж с нетерпением ждал, но никто не брал трубку. Гудки продолжались, но безрезультатно. Он весь взмок, был раздражен и все же не уходил. Никто не отвечал. И тут его осенило. Сегодня же воскресенье. Магазин закрыт. Как же он мог забыть об этом? В сердцах он повесил трубку и подождал, пока не выскочит монетка. Забрав деньги, он вышел из будки. И так воскресенье, день, которому он всегда радовался, стал для него самым неприятным днем недели. Вообще он прошел нынче ужасно. То был самый неприятный день из всех им прожитых. Неудачи преследовали Фразера, невежливые клиенты, не открывающие двери. Брант с его угрозами по адресу сестры. В добавок невозможность услышать голос коры, хотя бы по телефону было, от чего прийти в уныне. В понедельник дела пошли не намного лучше. С утра Джорджа била лихорадка. В четыре часа пополудни он встретился с брантом в районе Уэмбли и затем снова помчался к таксофону. Алло! раздался в трубке мужской голос. — Мне хотелось бы поговорить с мисс Брант. Не смогли бы вы пригласить ее? — попросил Джордж. — Кого? — Мисс Брант, — повторил Джордж громче. — Нет, сейчас нельзя. Мне некого послать за ней наверх. — Но мне совершенно необходимо переговорить с мисс Брант. Я не могу во время торговли оставлять магазин. К тому же бегать по лестнице мне уже не по силам. Не могли бы вы позвонить позже еще раз? — — К этому времени должна вернуться моя жена. — Нет, не могу! — крикнул в ярости Джордж. — Насколько я информирован, мисс Брант может пользоваться телефоном. Я хотел бы переговорить с ней сейчас. — Хорошо, хорошо, я схожу за ней! — послышался раздраженный голос. — Ждите у аппарата. Джордж ждал. В будке было невыносимо жарко, и он открыл дверь. В трубке слышались с голоса. Эми, Эми, просят мисс Брант, вы слушаете, сейчас она спустится. Он не слышал, как к будке подкрался Брант и остановился ухмуляясь. Вы что? Заменили визиты на дом к клиентам телефонными разговорами? Я начинаю думать, что вашу работу у вас уже поперек горло. Джордж подпрыгнул, словно ужаленный. В тот же момент в трубке послышался голос скорый. «Алло! Я слушаю!» Джордж перевел взгляд с Бранта на трубку. По его лицу ручьями стекал пот. Он не знал, что ему делать. «Алло! Кто у телефона?» Нетерпеливо говорила Кора, но Джордж молчал. «Почему Сидный не уходит? Черт бы его побрал!» «Вы, вероятно, звоните своей подружке». — Не так ли? — иронически осведомился бранд Ох, видела бы она сейчас, какое у вас лицо! Как у вора, застигнутого на месте кражи! Ладно уж, не хочу смущать вас своим присутствием. бранд махнул рукой и отошел от будки. Но в этот момент Кора положила трубку. Бранд стоял в нескольких шагах и наблюдал за Фразером. Не было никакого смысла звонить еще раз. Джордж долго не мог прийти в себя от разочарования и ярости. Во вторник и в среду ему тоже не повезло. В трубке отвечали, что коры нет дома. Истерзавшись с сомнениями, он позвонил в четверг утром по пути их королевской руке. Через несколько минут он услышал голос Бранта. Джордж бросил трубку словно это была ядовитая змея. Пять дней он уже не видел Кору и не разговаривал с ней, а он думал, что уж никогда не будет одинок. Тоска по девушке, мучительное желание видеть ее, говорить с ней, целовать ее, эти неведомые прежде чувства истерзали душу и тело Джорджа. Он должен что-то предпринять, так не может продолжаться. Это отражается и на его работе. За последние пять дней он заработал только 30 шиллингов, в то время как бранд семь фунтов. В пятницу Джордж решил добиться разговора или свидания скорой, чего бы это ему ни стоило. Если понадобится весь день стоять в телефонной будке, он простоит. Он будет ее просить провести с ним субботу. Он поведет ее в кино. А затем они где-нибудь поужинают. На этот раз он не позволит ей платить за себя. Сразу при встрече он ее поцелует, чтобы доказать, что он не трусливый кролик, как она выразилась, а мужчина, знающий, как себя вести с женщиной. Он решил, что вечером работать не станет. — Я думаю, мне лучше остаться дома, — сказал он Бранту. И испытующий взглянул на него. — Мне не здоровиться. — Окей ответил Сидный, пожимая плечами. Но позвольте в таком случае дать вам совет. Затяните по ту же ремень. Эту неделю вы заработали всего ничего. Не было необходимости напоминать Джорджу об этом. Он уже убедил себя в том, что на следующей неделе, после встречи с скорой он по-настоящему примется за дело. Сейчас же он не может сосредоточиться, когда его гложет тоска, покоре. как только Джордж убедился, что Брандт отправился на работу. Он выскочил из своей комнаты и поспешил к телефону. — Она принимает ванну, — сказал торговец после того, как Джордж прождал целых пятнадцать минут и положил трубку, прежде чем Джордж успел вымолвить хоть слово. Подавленный он направился в королевскую руку, молча пил пиво несмотря на присутствие Глэдис, с которой он обычно перебрасывался словечком другим. И через 30 минут снова был у телефона. Когда он, наконец, дозвонился до Харри и сына, хозяин взорвался от ярости. «Послушайте, у меня есть дела поважнее, чем бегать к телефону. Вы звоните каждый день». Если не прекратите, я пожалуюсь в полицию или скажу ее брату. Но я ни разу с ней не говорил, — запротестовал Джордж. Пожалуйста, мисс, пожалуйста. Вдруг услышал он заискивающий, изменившийся голос торговца. Да-да, это вас. Мужчина этот звонит каждый день. Надо покончить с этим безобразием. Алло, — произнесла кора в трубку. — Я слушаю. Джордж понял по ее интонации, как она недовольна, но как чудесно слышать ее голос. — Это Джордж! — Хелло, Кора! — сказал он, чувствуя, как его охватывает дрожь. — Ты что, звонил сюда каждый день? — спросила Кора. — Да, — признался он. «Ну, — Но послушай, неужели тебе непонятно, что ты доставляешь людям беспокойство? — — Мне очень жаль, Кора. Извини, но я должен был обязательно поговорить с тобой. — О чем? Она все еще была раздражена, она вполне могла отказать ему в свидании, но он просто не мог трусливо произнести несколько слов извинения и повесить трубку. — Я... я думал, если у тебя и завтра нет никаких планов, то не могла бы ты доставить мне удовольствие встретиться со мной. Главное, конечно... Время и другое. «Как понимать и другое?» В ее голосе все еще звучало недовольство. «Ну, я имею в виду, если у тебя нет ничего лучшего. Ах, так!» Наступила долгая пауза. Он ждал. Сердце его тревожно сжалось. «Господи, ну почему она молчит? Алло, ты слушаешь? Ты согласна?» — На что согласна? — Есть ли у тебя желание встретиться со мной? Мы могли бы сходить в кино, а после поужинать. Я не могу себе позволить тратиться на кино. Я приглашаю тебя. Опять наступила пауза. Затем Джордж спросил. — Какой фильм ты хотел бы посмотреть? В «Эмпире» идет фильм с участием Спенсера. — Боюсь, что у меня не появится желание пойти в кино, — сказала Кора. Кроме того, на завтра у меня другие планы. Впрочем, мы могли бы поужинать. Чудесно! Куда пойдем? Я знаю один ресторан. Голос скоро звучал уже теплее. Прекрасно! Где мы встретимся и когда? В восемь. В кафе, что находится напротив Джо-клуба. Теперь, когда Кора... Решила встретиться с ним. Она взяла инициативу в свои руки. Для Джорджа это обстоятельство не имело значения. Он был счастлив, что она приняла его предложение и не настаивала на том, что будет платить за себя. — Окей, — сказал он в трубку. — Кора, я очень рад. Кора повесила трубку. Но это уже не могло испортить ему настроение. Наконец-то, после бесконечных часов ожиданий и сомнений, она согласилась с ним встретиться.